Екатерина Белецкая Фрактал Земля Нот Посвящается тем, кто умеет видеть Пролог Мелтин, беседа «Так все-таки почему вы бросили семью?» «Понимаете ли, скрипач со вкусом затянулся, помедлил и, наконец, выдохнул дым. Мне надоело готовить. Последние годы я, стоя у плиты, постоянно думал, сколько же вы жрете. Ну, бесконечно просто жрали, без остановки. Жратва, жратва, жратва, жратва. Куча народу, которая постоянно хочет есть». — Знаете, как это утомляет? Вместо того, чтобы отдохнуть после работы, ты вынужден тащиться в магазин, покупать горы еды, потом переть ее домой и вновь становиться к плите. Вы бы выдержали. — Значит, п р а в д а вы сказать не хотите, — констатировал собеседник. — Впрочем, она не столь важна, если вдуматься. — Тогда зачем вы спрашиваете? — пожал плечами. — Если вы не можете нам помочь, мы... «И что же вы сделаете?» «Отправимся дальше», — вздохнул Ид. «Что нам еще остается?» Собеседник внимательно посмотрел на него, и Ид, не выдержав его взгляда, отвел глаза. «Вроде бы ничего особенного, просто человек средних лет, одетый в неприметную темную одежду, совершенно бесцветная внешность, никаких ярких деталей, ничего запоминающегося, невыразительное лицо». Бесцветные л е н я л ы е глаза, черты словно бы смазаны, размыты, вот только человек этот, переговорщик мира девятого уровня, первого за почти полтора года поисков, который согласился с ними пообщаться. Полтора года в пути, полтора года уже без денег, только на ресурсах горизонта, с проходами через навигационные каналы тех р а з которые пропускали. Три гибернейта, причем последний, с большими проблемами на выходе, а это значит, что необходим перерыв, причем существенный. Поиск. За эти полтора года они сумели найти 11 миров девятого уровня с нулевым результатом. Проход в зону ограничения, обычно установленную самим миром, запрос «нужна помощь». Ответ «какого рода помощь» — медицинская, отказ, и горизонт пинком отправляли в зону ограничения прочь, игнорируя дальнейшие попытки связи. Официальную они постепенно брать в расчет перестали, и вот почему. Тут в этой области пространства тоже шли какие-то свои процессы, и, судя по всему, официально было просто не до них. Да, пару раз горизонт запрашивали, но, получив его отчет по статусу, тут же оставляли в покое. По крайней мере, пока оставляли. Ни Ид, ни Скрипач не знали, чем может закончиться очередной запрос. Может быть, и погоней, для участия в которой у них сейчас не было ни малейших сил и возможностей. Ресурс корабля на исходе, их собственный тоже. Да, когда они ввязались в эту авантюру, они догадывались, что будет сложно, но даже не предполагали, насколько. Как же далеко удалось уйти... Впрочем, как оба сейчас стали понимать, расстояние и впрямь не и м е е т никакого значения. Галактика, впрочем, была все та же, но, судя по ответам корабля, уйти им удалось на предел действия портала сети о й т м а н а Впрочем, к их большому удивлению, пару-тройку месяцев назад «Горизонт» прошел совсем рядом с десятком кораблей какой-то миссии из Сан-Крэне. Ид и Скрипач даже комментировать это не могли. Просто обалдело смотрели друг на друга до тех пор, пока горизонт не ввинтился в очередную кротовую нору какого-то непонятного конклава. Неважно, все это теперь стало неважно. И Эри. Они взяли себе за правило почти не говорить про Эри, но вот не думать про нее они не могли. и т несколько раз заставал скрипача, сидящим в медблоке, рядом с каруселью гибернации. Да и сам он в медблок нет-нет донаведовался. Да Просто сидел молча рядом, так же, как и скрипач, и все. Ничего больше. Нереально. Вот что они и поняли к исходу первого года скитаний. Нереально. Их никто не хотел принимать. Как? Ну как этот ч ё р т о в экипаж сумел раздобыть эту треклятую технологию? Кто им продал ее или отдал ее? Каким образом они сумели ее перекупить? Девятки и десятки ни с кем не общаются, вообще. Там даже официалов поблизости нет. Там чертишь, что творится. Возможно, ответ содержался в архиве Эре, но для того, чтобы его найти, требовалось разобрать архив по косточкам. А времени на это не было. Совсем. Да и сил тоже. Когда от очередной девятки... Самоназвание к о т о р о е они сумели трактовать как «Мелкин», к которой они подошли, пришел положительный ответ о переговорах, они сперва не поверили, послали запрос еще раз и получили разрешение посадить корабль в определенной точке, а потом ждать. «Мелкин» — исчезающий, тающий, примечание автора. Первый раз переговорщик пришел через сутки, но никаких переговоров не состоялось. Переговорщик почти точно такой же мужчина, как этот, сегодняшний, определил им ряд разрешенных действий и п р и к а з а л отдыхать и ждать. Второй переговорщик появился дней через десять, и все эти десять дней они маялись ничего не деланием, слонялись вокруг горизонта, отсыпались и мучились с неизвестностью. к р а б л ь стоял в степи, сухой и жаркой, под чистейшим летним небом, По ночам усыпанным незнакомыми яркими звездами, а вокруг на добрую тысячу километров не было ничего. Или, вскоре они про это догадались, им не позволили увидеть ничего. По сути дела и корабль, и они оба временно ослепли. Видеть дозволялось только то, что было угодно хозяевам. Второй переговорщик соизволил взглянуть на капсулу, в которой находилось тело Эри, Сказать, что помочь они теоретически могут, но решение пока что не принято. Ид попробовал было спросить, чем это обусловлено, но переговорщик не ответил. А еще через 10 дней начались допросы. Да какие! Было понятно, что за 20 дней простоя, и корабль, и их самих перетрясли, что называется, по косточкам, но, судя по тематике допросов, Что-то хозяев сильно насторожило, что-то им оказалось недоступным. То, что мир девятого уровня не сумел вытряхнуть из них то, что считал нужным, сначала удивило, а потом и напугало обоих, ведь до этого момента они оба подсознательно считали, что, возможно, ситуация все-таки не настолько серьезная, что они ошиблись. И с Эри, и с Фракталом, и с собственной паранойей. Оказывается, не ошиблись. — Дальше. Вы думаете, что сможете бродить от мира к миру до бесконечности? — в к р а д ч и в о поинтересовался переговорщик. — Бродить придется столько, сколько потребуется, — вздохнул Ит. — Конечно, нам бы этого не хотелось, но раз другого выхода нет... — Ит, поймите, мы — неофициальная служба. Переговорщик едва заметно улыбнулся. У нас свои задачи, свои цели. Боюсь, вам они будут непонятны и неинтересны. Например, я не могу сказать, что мне очень интересно сейчас сидеть с вами, находясь в этом облике, и наблюдать за тем, как вы упорствуете, не желая ответить на элементарный вопрос. А вам, подозреваю, неинтересно то, что, согласно нашим планам, должно произойти с нашим миром дальше. Почему же? — удивился Ид. — Интересно. — Нет, вам интересно спасти вашу женщину. Вы идете в очень забавном направлении. Мы прежде с такими явлениями не сталкивались. Очень нестандартно, но... В мире есть м и р и а д ы путей, поверьте, и сравнивать их нет никакого смысла, да и ведут эти пути в разные места. Туда, куда стремитесь вы, нам не нужно. — И куда же мы стремимся? — нахмурился скрипач. «Абсолют». Ид прикусил губу. «Абсолют?» — переспросил он. Переговорщик кивнул. «Но неужели вам не важно, что...» «Нам важно уйти дальше», — переговорщик посерьезнел. «И отнюдь не в абсолют. Мы не хотим ничего менять, просто наша дорога уводит нас от края этой сферы. Может быть, это прозвучит несколько высокопарно?» Но наш мир и наша цивилизация стоит сейчас на пороге выхода за грань вселенной. Если сравнивать вас и нас, то мы хотим двинуться дальше по поверхности некоего гипотетического шара, а вы стремитесь к его центру. Разные пути, разные цели. Вам что-то мешает, догадался и так. Переговорщик кивнул. «Именно так», — согласился он. «И что же?» — прищурил с я и д «Контроль». «Контроль?» — изумился скрипач. «Но ведь контроль наоборот. Они всегда поддерживали миры, подобные вашему. Их очень мало, и контроль в них всегда был заинтересован». «Не в нашем случае. Сейчас наш мир оказался включен в очень странную связку, которая тормозит его». «Не дает продвигаться», — переговорщик помрачнял. «Это произошло совсем недавно, и...» «Мы, признаться, несколько растерялись». «Можно подробнее?» — спросил Ид. «Мы около ста лет назад подошли к грани перехода, находясь на десятом уровне». Переговорщик нахмурился. «Мне трудно подобрать слова, простите. В вашем языке нет нужных понятий. Сеур...» к которому мы относились, был готов к перестройке, он должен был выключить нас, а потом мы вошли бы в другую структуру, но... — Но что-то пошло не так, — подсказал скрипач. Переговорщик кивнул. — Именно. Обобщенно и опрощенно говоря, нас включили в другой Сиур. Проблемный, нестабильный, явно созданный недавно. И... «Нас сдвинули обратно на девятый уровень. Из-за этого переключения мы застряли здесь, и не можем...» м д о делать то, что начали!» — кивнул скрипач. «И?» «Что «и?» — не понял переговорщик. «Так, погодите», — попросил Ид. «Если я правильно догадался, вы хотите предложить нам какую-то сделку. Я прав?» «Да». Переговорщик опустил взгляд. Сейчас объясню. Миры от девятого уровня официальная служба блокирует. При помощи контроля, конечно. Прекращается торговля, контакты. Они просто не нужны. Нет, если мир захочет принять какой-то корабль, как в их случае, никаких проблем, пожалуйста, сколько угодно. Вот только мир не захочет. потому что в этом нет и не может быть никакой необходимости. Миры закрыты, население их малочислено и... Насколько я знаю, — медленно начал Ит, — миры всегда блокируются на выход. Ведь так? Переговорщик снова кивнул. — Верно, — согласился он. — Небезосновательно считается, что мы способны навредить менее развитым мирам. А если точнее... — Контроль страхуется от прогрессов, — подсказал скрипач, — потому на этих уровнях, что они опасны для системы в целом. — Да, иди своим путем, но не мешай избирать путь другим. В результате мы оказались сейчас заблокированы на девятом уровне. Выход нам запрещен, Сиур все больше оттаскивает нас назад, и мы ничего не можем предпринять, чтобы это остановить. понимаю и t вздохнул к сожалению боюсь вы не одиноки официально сейчас творит с контролем такое что не приведи господь а вы оказались заложниками ситуации но мы-то что можем с этим поделать мы не контролирующие неофициалы разведка переговорщик поднял голову хотя бы разведка ваша раса и ваша подготовка — Позволит нам получить необходимую информацию. Кое-что нам удалось узнать, но, боюсь, этого слишком мало. — А можно поконкретнее про это «слишком мало»? — вкратчиво попросил скрипач. — Мне кажется, что в нашем случае вы можете не темнить. В крайнем случае открутите нам головы и вся недолга. Вы ведь ничем не рискуете. — Хорошо. — о Основным тормозящим фактором в Сиуре является очень странный мир, который был встроен туда явно целевым образом, точнее, насильно поставлен в Сиур для его деструктурирования. Мир этот, условно, можно отнести к Индиго, но вот дальше начинается что-то совсем непонятное. Во-первых, у мира нет уровня. По всем признакам это единица, то есть самый низ, начало развития цивилизации – Но в мире на данный момент присутствует не одна цивилизация, а несколько, от второй до четвертой. — И сколько же? — припопытствовал скрипач. — Пять, не считая местных. — Ого! Во-вторых, в мире идут какие-то процессы, которые можно снаружи увидеть, как некий вариант прогрессорства. Вот только... Только мир уже несколько сотен тысяч лет... то вырывается на 1 д д в а уровня вперед, то скатывается в ноль, назад. Прогресс-регресс. Качели. Сотен тысяч, удивился. Я не ослышался? К сожалению, нет. В-третьих, мир этот, судя по обрывкам информации, который удалось о нем собрать, уже множество раз использовался для подобных целей. Пятьдесят лет назад один из бардов, курирующих данную девятку, сумел сбросить местным сообщение, за которое поплатился, по всей видимости, своей жизнью. И что же там было? Скрипач с интересом посмотрел на переговорщика. Всего несколько слов. «Бегите от земли нот, иначе этот узел задушит все, что вы есть». «Земли нот?» «Земля — узел?» и т нахмурился. «Да, именно так Барт назвал этот мир. Скорее всего, самоназвание у него другое, но мы его не знаем. Барт назвал его именно так». «А чей мир?» — спросил Ид. «Вы упомянули местных. Кто они?» «Вы называете эту расу Рауф». «Да, она отчасти ваша, поэтому мы вами и заинтересовались». В теории вы нам подходите, людей бы мы не приняли. У вас странный геном, мы не сталкивались с подобным, но там это, вероятно, подойдет. Люди нам не нужны. Несмотря на то, что вы сами люди, люди нам не подходят, вы подходите. Для чего? Разведка? Какого рода должна быть эта разведка, чего вы хотите узнать? и встал». «Что должны сделать мы, вот конкретно мы?» «Надеюсь, вы отдаете себе отчет, что мы, мягко говоря, способны максимум попасть в этот мир, хотя я пока что не понимаю, как именно, в каком качестве и...» «Сядьте», — попросил переговорщик. «Да, вы нам подходите, и кое-что вы точно сможете сделать. И потом, вам ведь нужна эта женщина, верно? Мы можем договориться». Вы выполняете наше задание, мы спасаем женщину. Все очень просто. — А если мы не сумеем? — скрипач склонил голову к плечу. — Тогда мы будем искать другой способ решить нашу проблему, — пожал плечами переговорщик. — А женщина? — А что, женщина? Если вы не справитесь, то вам уже не будет до нее никакого дела. «Равно, как и вам», — кивнул Ит. «И полное отсутствие каких бы то ни было гарантий. Это подло». «Вы слишком плохо про нас думаете», — покачал головой переговорщик. «Женщину мы спасем в любом случае, но...» «Но нас к ней вы не подпустите, я прав?» Скрипач улыбнулся. «Верно. Женщина будет нашим заложником какое-то время». Не бойтесь, мы не причиним ей вреда. Уж кто, а она ни в чем не виновата. Ид опустил голову на руки и глубоко вздохнул. Затем выпрямился, посмотрел переговорщику в глаза. — Хорошо, — кивнул он, — мы вас внимательно слушаем. Что именно от нас требуется?